На первом астероиде жил король. А, вот и подданный. Как же он меня узнал? Ведь он видит меня в первый раз. Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха. Я запрещаю тебе зевать Я нечаянно Я долго пробыл в пути и совсем не спал а -а -а. Ну, тогда я повелеваю тебе зевать Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал Мне это даже любопытно Итак, зевай Таков мой приказ <свёзд> Но я робию я больше не могу тогда тогда я повелеваю тебе то зевать то не. можно мне сесть повелеваю сядь ваше величество можно вас спросить повелеваю спрашивай ваше величество где же ваше королевство везде и это все ваше да и звезды вам повинуются ну конечно звезды повинуются мгновенно Я не терплю непослушания Мне бы хотелось поглядеть на заход солнца Пожалуйста, сделайте милость, прикажите солнцу закатиться Вот если я прикажу своему генералу Порхать бабочкой с цветка на цветок Или сочинить трагедию И генерал не выполнит приказа Кто будет в этом виноват?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 В семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполняется мое повеление. Мне пора. Больше мне тут нечего делать. Но станься. Останься. Я назначу тебя министром. Министром чего? Ну, юстиции. Но ведь тут некого судить. Как знать. Я еще не осмотрел всего моего королевства.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 Она ведь у нас одна. Я не собираюсь выносить смертные приговоры. И вообще, мне пора. Нет, не пора. Если вашему величеству угодно, чтобы ваше повеление беспрекословно выполнялось, yeah. вам следовало бы дать мне благоразумное приказание. Mm. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь, mm. не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые благоприятные. Mm -hmm. А, назначаю тебя послом Странный народ, эти взрослые На второй планете жил чистолюбец Читатель явился. Добрый день! Какая у вас забавная шляпа! Это чтобы раскланиваться. Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает. Вот как? похлопай -ка в ладоши.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 Право же взрослые очень странные люди. На следующей планете жил пьяница. Что это ты делаешь? Чем? Чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне совестно. А чего же тебе совестно? Совестно пить. Да, без сомнения взрослые. очень странный народ четвертая планета принадлежала бизнесмену добрый день ваша сигарета погаснет 3 5 512 12 12 на 3. двенадцать до три пятнадцать добрый день добрый пятнадцать день, э, до семнадцать э, меня сбили пятнадцать до семьдесят два двадцать два до шесть двадцать восемь некогда спичка черкнуть двадцать шесть до пять тридцать один стал быть пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один пятьсот миллионов чего А, ты еще здесь? Пятьсот миллионов? Да уж не знаю чего. У меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни. Два до пять. Семь? Пятьсот миллионов чего? Ну, уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете. И за это время мне мешали только три раза. В первый раз двадцать два года тому назад ко мне откуда-то... залетел майский жук. Он поднял ужасный шум. И тогда я сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Меня разгуливать некогда, я человек серьезный. Третий раз, вот он, вот, и так стало быть, пятьсот миллионов... Миллионов чего? Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие Пчелы? Да нет же, ну такие маленькие, золотые Каждый лентяй на них посмотрит и размечтается А я человек серьезный, мне мечтать некогда Звезды? Ну вот, вот, вот, звезд, звезд Пятьсот миллионов звезд? И что же ты с ними делаешь? Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна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 Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Вот это верно. Да. И что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими, mm. считаю их и пересчитываю. Mm. Это очень трудно, но я человек серьезный. А, если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой. Mm. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать mm. и унести с собой. Да. А ты ведь не можешь забрать звезды! А. А я могу положить их в банк Как это? А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ И все? Этого довольно У меня есть цветок И каждое утро я его поливаю У меня есть три вулкана Я каждую неделю их прочищаю И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею А звездам от тебя нет никакой пользы. Mm -hmm. Нет, эти взрослые, правда, поразительный народ. На пятой планете только и помещалось, что фонарь до да фонарщик. Добрый день. Почему ты сейчас погасил свой фонарь? Таков уговор.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 Потом уговор переменился? Уговор не менялся В том ты -то и беда Моя планета год от года вращается все быстрее А уговор остается прежним И как же теперь? Вот так Планета делает полный оборот за одну минуту И у меня нет ни секунды передышки Каждую минуту я гашу фонарь И опять его зажигаю Забавно Значит, у тебя день длится всего одну минуту? Ничего тут нет Забавно. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц Целый месяц? Ну да, 30 минут, 30 дней. Добрый вечер. Послушай, я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь. Мне все время хочется отдыхать. Твоя планетка такая маленькая, ты можешь обойти ее в три шага. И тебе просто нужно идти с такой скоростью, чтобы ты все время оставался на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди, иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь Но ну, от этого мне мало толку Больше всего на свете я люблю спать Тогда плохо твое дело Плохо мое дело Добрый день Вот человек, которого все стали бы презирать И король, и чистолюбец, и пьяница, и бизнесмен А между тем, из них всех только он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпает. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. Вот с кем я мог бы подружиться Но его планета уж очень крохотная. Там нет места для двоих. На шестой планете жил географ. Смотрите-ка, вот прибыл путешественник. Откуда ты?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 Из него вышел бы плохой путешественник Очень возможно Так вот, если окажется, что путешественник человек порядочный угу. Тогда проверяют его открытие Как проверяют? Идут и смотрят? Ну нет, это слишком сложно Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства Например, если он открыл большую гору Пускай принесет с нее большие камни Но ведь ты сам путешественник Ты явился издалека Расскажи мне о своей планете Я слушаю Ну, у меня там не так уж интересно а? У меня все очень маленькое а? Есть три вулкана ага. Два действующих, а? а один давно потух Так Но мало ли что может случиться Да, все может случиться Потом у меня есть цветок Цветы мы не отмечаем Почему? Это ведь самое красивое Потому что цветы эфемерны. Как это эфемерны. Книги по географии самые драгоценные книги на свете. Они никогда не устаревают. Это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Угу. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. Но потухший вулкан может опять проснуться А, а что такое эфемерный? А, потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения Важно одно, гора, она не меняется Что значит эфемерный? Это значит то, что скоро должно исчезнуть И мой цветок должен скоро исчезнуть? Разумеется Моя краса и радость недолговечна Нет. И ей нечем защищаться от мира У нее только есть, что четыре шипа А я бросил ее И она осталась на моей планете совсем одна а куда вы посоветуете мне отправиться? А, посети планету Земля У нее неплохая репутация и маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке. Итак, планета, на которую он отправился, была Земля. Земля — планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, Семь с миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов чистолюбцев и того больше двух миллиардов. взрослых. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено.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 В Африку. Вот как? А разве на Земле нет людей? Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог отыскать свою. Смотри, вот моя планета как раз над нами. Но как до нее далеко. Красивая планета.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 Разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты даже путешествовать не можешь. Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль. И змея обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел. Но ты чист и явился со звезды.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 А что для этого надо делать? Надо запастись терпением Сперва сядь вон там, поодаль Вот так Я буду на тебя искоса поглядывать А ты молчи Слова только мешают понимать друг друга Но с каждым днем садись немножко ближе И лучше приходи всегда в один и тот же час Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа Я уже с трех часов почувствую себя счастливым И чем ближе к назначенному часу, тем счастливей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 Я в ответе за мою розу.